Глава 75. Олег Кружилин остался один. Он чувствовал, как уходят силы, сознание становится сумеречным, он собирал волю в комок, чтобы не провалиться в небытие, прежде чем исполнит последнее, к чему он был готов всегда, а теперь, когда ребята, кажется, сумели уйти, сделает без колебания». Ему не остается ничего другого, кроме того, что скоро произойдет. Только бы не отключиться, не стать беспомощным, это страшнее всего – перестать управлять собой. Двигаться старший лейтенант не мог. Крупный осколок мины раздробил кружилину голень правой ноги. Степан сунулся, было перевязать командира, но тот рявкнул на него «К пулемету!». Когда отбили очередную атаку, Олег попросил стянуть ногу повыше колена жгутом, но от перевязки отказался. Ни к чему это, Степан, сказал он. Кровь остановилась и ладно. Продержусь пока. Поднесем вас, командир, угрюмо проговорил Паша Христенков, легко раненый в голову в набухшей от крови повязки из немецких бумажных бинтов. По очереди со степой. Олег улыбнулся, представив, как тащит его пятипудовое тело, щуплый сержант Чекин. «Спасибо», – просто сказал он и расстегнул карман гимнастерки. «Документы возьмите, вот вам обязательно повезет». Он ласково посмотрел на Степана. Парнишка был на удивление невредимым. Уж в какие передряги не попадали они за два месяца войны, а вот поди ты, даже не царапнула. «Мама, наверное, молится за тебя», – подумал Кружилин. «Пусть в последний раз попросит за нас двоих проведения». Когда командир протянул старшине документы, Степан понял, что это конец. Его обозначил последним жестом Олег Кружилин. Сейчас они расстанутся. Мир разделит чертой, за которой, быть может, не останется он Степан Чекин, но там не будет места старшему лейтенанту. — Не надо, — сказал он, — мы вытащим вас отсюда. — Слушайте последний приказ, — возвысил голос Кружилин. У нас остался ящик гранат, не считая двух пулеметов. Их надо установить поближе друг к другу, так, чтобы я потом смог стрелять из них попеременно. Когда немцы снова пойдут в атаку, отбиваемся гранатами. Я хоть и лежачий, но тоже не отстану. Вы сразу отходите к линии фронта, а я вас прикрою. Как и собирались прежде, пробивайтесь к своим. Они уже рядом, им позарез нужны сведения разведки». «Но те ребята уже прошли», – возразил Паша Христенков. «Ведь мы же для них затеяли этот шум». «Может быть, и не сумели. На войне всякое бывает. Вы со Степой продублируете то, что расскажут разведчики, если они доберутся до своих». Они встретили их третьего дня, когда вплотную подобрались к переднему краю тщательно изучали его два месяца. Дрались кружилинцы в толу, чем могли, вредили они врагам, нападая по ночам на посты, перехватывая одиночные машины, бесшумно уничтожая зазевавшихся ланзеров, но избегая при этом открытых столкновений, в которых горских рабрецов было бы не выстоять и живыми не уйти. А им так хотелось остаться в живых, перебраться на ту сторону и снова сражаться в общем строю. Когда попадались среди трофеев немецкие газеты и журналы, Кружилин узнавал из них о том, что дела наши неважные, гитлеровцы добились больших успехов на юге, Открыто заявляет о намерениях выйти к Волге и завоевать Кавказ. В последнее время ощущалось оживление в районах, по которым двигался отряд Олега. Шла большая переброска войск, а Кружилин с особой скрупулезностью допрашивал попавших в их руки солдат. Так он узнал, что из Крыма прибывает целая армия, готовится новый штурм Ленинграда – Надо было торопиться на свою сторону, и Олег принял решение переходить линию фронта в ближайшие дни. Тут они и встретили их, разведчика второй ударной. Поначалу едва не перестреляли друг друга, а бородами кружиленцы одеты кто во что гораст, никак не походили на красноармейцев, хотя у всех были звездочки на пилотках, а сам Олег сохранил и кубики на петлицах. Он узнал в командире группы лейтенанта их дивизионной разведки, вспомнил его фамилию, и это помогло объясниться. Словом, обошлось, и сведения, собранные Олегом, пригодились. Правда, лейтенант захотел лично убедиться в истинности их, и потому специально для него отловили языка. Решили взять его с собой, если сумеют протащить через передний край. Встреча с разведчиками известия о том, что вторая ударная вновь в полном составе готовится к броску на Ленинград в районе Синявина – Взбудоражило окруженцев. И генерал Клыков вернулся, сказал лейтенант, снова стал у нас командармом. А прежний штаб! спросил кружили, надеясь, что узнает что-нибудь о судьбе Шашкова. Почти все погибли, ответил разведчик, и Олег не стал расспрашивать дальше. Слишком часто исчезновение немецких солдат в довольно ограниченном пространстве встревожили командование Вермахта, озабоченное тем, чтобы сохранить в тайне переброску под Ленинград. 11-й армии Манштейна. Штаб фон Кюхлера знал о том, что русские готовят наступление южнее Ладожского озера, следовательно, тогда активнее заработает их разведка. А коль стали пропадать Ланзеры, значит, она уже работает. Пока разведгруппа и южно оставшихся с Олегом окруженцев готовилась уйти к своим, немцы развернули широкую сеть облавы и накрыли их, отрезов от переднего края. «Атакуем дзот на линии обороны», – предложил Кружилин лейтенанту. «Мы затеем шум, продержимся подольше, а вы уходите. Ваши головы сейчас на вес золота потянут». Дзот они захватили, теперь вот осталось их трое, и Кружилин думает, как спасти последних бойцов. Снова закричали немцы. «Рус, сдавайся! Иди в плен!» Олег усмехнулся. «Сам иди», – подумал он. «Тут кое-что имеется для тебя». Его не покидала уверенность. Ребята сумели уйти. В той стороне, куда он велел им пробираться, было тихо. «Смерть, друг», – попросил Кружилин, – «не подведи меня. Выручи в этот решительный миг». Иногда возникал перед Олегом образ Марьяны, но Кружилин гнал его прочь, полагая, что это видение ослабит его дух, помешает выполнить задуманное. К нему он готов, только бы не потерять сознание. Пусть сохранятся силы для последнего поступка». Замаячило некое пятно справа. Олег сдвинул туда ствол пулемета, дал короткую очередь, и пятно исчезло. «Сократилось ли зло сейчас, когда оборвал жизнь конкретного носителя его?» – подумал Кружилин. «Ведь вовсе не в них, оболваненных гансах, высшее зло. Они лишь перенесли его на русскую землю, а я вынужден убивать каждого из них, чтобы исчез роковой феномен этого переноса». Он вспомнил, что высшего зла не может быть, ибо зло, хотя всегда и умоляет благо, однако никогда не может его вполне уничтожить. Древнее утверждение святого Фомы успокоило старшего лейтенанта. «Когда от того, что порождает мое сознание, не останется ни грамма вещества, не перейдет ли сущность Кружилина в разряд идеального?» спросил себя мысленно Олег. «И если это случится...» то возникнет иная форма, непостижимая для тех, кто остался в нынешнем мире. Следовательно, отпечаток конкретного индивида сохранится. Никому пока не дано знать, как это произойдет и какую форму след этот примет, но предполагать нечто такое – святая надежда. Снова вспомнилась Марьяна. Олег позволил ей побыть с ним недолго и спросил, кто у них будет – сын или дочь? «Прости, не у нас, а у тебя», – поправился он. «Видишь, я не могу быть с вами». «Ты всегда будешь оставаться рядом», – возразила Марьяна, и Кружилин взглядом поблагодарил ее. «А теперь уходи», – попросил он. «Мне надо выполнить последний воинский долг». «Виртуальна ли смерть?» – подумал Олег. «Что произойдет с моим сознанием, когда наступит небытие?» перейду ли в какое-то иное измерение. Не может быть, что бесследно исчезла неуловимая составляющая мою духовную сущность. Непостижимое нечто, которое существует между личностью Кружилина и тем, к чему направлено мое сознание, не должно исчезнуть бесследно. Идеальное виртуально существует во времени в пространстве. Да, его невозможно пока обнаружить, но я верю, что все мы, якобы умершие в этих болотах и лесах, Останемся как сгустки мыслящей субстанции, вновь образуя невидимую армию защитников земли русской. Кружилин знал, прежде этот термин означал нечто, что может или должно проявиться. Теперь он полагал считать виртуальным феномен, который по серьезным теоретическим и косвенным опытным основаниям существует на самом деле, но остается невоспринимаемым кем-либо со стороны. Так неожиданно возникшая философская идея захватила Олега. В сознании глыбилось стройное учение об идеальном образе вообще и связях его с материальным миром в частности. Он видел родившуюся в таком неподходящем месте теорию целиком. Опираясь на нее, ему легче было умирать, и только осознание того, что не сумеет отдать человечеству новое знание, омрачало кружилину душу. «А может быть, мои доводы лишь фикции, приговоренного к смерти разума», – самокритично помыслил Кружилин. «Но почему бы не предположить особое качество, которое существует в природе и практике материально, но как-то иначе, нежели привычные для нас объекты?» Ход рассуждений его прервался. Немцы вновь засобирались в атаку, патроны у Олега кончились, и последние сомнения исчезли. «Да будет так!» мысленно сказал он, додумывая великую идею о психической энергии погибших товарищей, которая высвободилась из тысяч принявших смерть героев, только не исчезнувших бесследно, а продолжающих невидимо существовать окрест. Пришельцам надоел уже упрямый русский, надо кончать с ним, этим фанатиком. К упорству таких, как он, нельзя было привыкнуть. И старший лейтенант не ведал, готовясь умереть, что собственным примером подтверждал передовую статью в газете «Шварцекор», которую 9 июля прочитали ланзеры. «Опыт научил нас считаться с упорством противника, потому неправильно торопиться регистрировать недели войны, километры завоеванной территории, число пленных. Прежде всего нужно примириться с особенностями русского человека, которому следует подходить с особой меркой». В отдельном человеке отражается упорство системы, не знающей компромисса. Нам, европейцам, кажется феноменальным, что большевистские солдаты месяц за месяцем идут в наступление на верную смерть и, не задумываясь, жертвуют жизнью в обороне. Капитуляция окруженных частей, крепостей, опорных пунктов, этих нормальных явлений всех прочих войн в СССР не бывает. Пленных удается брать только в тех случаях, когда враг полностью рассеян. Откуда берется это непонятное жесточение? Здесь действуют силы, которым нет места в мире наших обычных представлений. Нужно предполагать, что у большевистского человека есть вера, помогающая ему совершать невероятные вещи. И вот теперь немцы снова видели, как бессмысленно с их точки зрения, но стойко продолжает драться русский человек. Смерть для того и поставлена в конце жизни, чтобы удобнее к ней приготовиться, усмехнулся Кружилин. Готов ли к ней я сейчас? Он силился вспомнить, где слышал или читал первую фразу, но решил, что теперь это не имеет значения. «Пусть и виртуально, но я останусь существовать», – подумал Кружилин, и ему стало грустно от того, что не сможет развить философскую идею по эту сторону барьера, восставляемой им материальной жизни. Пришло на ум немецкое слово «innerlichkeit» – погруженность во внутреннюю жизнь. И Олег подумал, что пришельцев обязательно погубит неумение смотреть на окружающий мир, выводя самих себя за скобки. Но если он прав в последнем суждении, то и дух Пикерта бродит неподалеку, и тогда они доспорят с этим неплохим вроде парнем. Странно усмехнулся Кружилин, но мне кажется, что с ним я войну уже закончил. Патронов не было и пулемет больше не лаял. Кружилин попробовал шевельнуть правой рукой, рука не повиновалась, а ему стало вдруг жутко. «Обойдусь и левой», – успокоил себя Олег. Он вспомнил о том, что отдал документы ребятам, и если те не сумеют дойти, его будут считать пропавшим без вести. Никто не узнает о том, что случится сейчас. Я уж давно определен в пропавшей без вести. Пришла в сознание отстраненная мысль, но Кружилин не стал додумывать ее до конца. Кружилину было все равно. Пришельцы поняли, что патроны у него иссякли, и теперь без опаски приближались к старшему лейтенанту, по-домашнему негромко обмениваясь словами. Пора, решил Кружилин. Он сполз с бруствера имеющий левой рукой нащупал припасенную гранату, придвинул ее к лицу, надежно стиснул зубами кольцо и замер. Старший лейтенант почувствовал, немцы отступили его. Один из ланзеров ткнул русского командира сапогом, Олег Кружилин вскинул голову и выдернул чеку. Конец. Февраль-июнь. 1988 года Галицина, Власиха, Южный берег Исыкуля.